Голохвастов жил в Покровском, одном из дворянских гнезд Московской губернии, где не раз гостил Герцог. После смерти Голохвастова это имение было куплено Савой Морозовым. Он отремонтировал его на современный лад с проведением воды, электричества и телефона. К слову сказать, тот же Сава Морозов купил и полностью уничтожил знаменитый дом Аксакова на Спиридоновке с громадным садом, в котором в самом центре Москвы можно было слушать весной Соловьев. На месте этого дома был построен особняк замок Морозова. Старый сад был вырублен, вычищен и превращен в английский парк. Так символически прежнее родовое дворянство уступало место разбогатевшей буржуазии. В деревне Савы Морозов был менее радикален. Он сохранил старый каменный дом и только пристроил к нему новые здания, более современного стиля. Во всем хозяйстве появился порядок. С крестьянами было произведено размежевание, Восстановлены настоящие границы владений, все окопано канавами и обнесено живыми столбами, закрыты самовольные дорожки через барскую землю, проселки везде заменились шоссейной дорогой, на канавах и речках поставлены мосты из железа, болота осушены, сторожки лесных стражей превращены в каменные дома с железными крышами, словом, везде проступало цивилизующее могущество капитала. Прежний запущенный сад был приведен в образцовый вид, И только в качестве реликвии сохранена часть старого каменного забора в одном углу этого сада. С этого забора по просьбе родичева я снял фотографию для общества имени Герцена. Забор видалыч Герцен. Голохвастовы свято чтили память своего отца. У него была известная слабость к красистым лошадям. Его гордостью был знаменитый бычок, о котором вспоминает и Герцен. Подлинная стойла бычка с такой памятной надписью, которую можно сейчас увидать на домах, где жили и умерли великие люди, сохранялась Голохвастовыми до самой их смерти. На месте этой конюшни Морозов построил другую, образцовую, с последним словом комфорта, о котором в свое время не снилась бычку. Голохвастов жил в своем родовом умении с своим братом, предводителем и деятелем эпохи Александра II, общепризнанным лучшим оратором этого времени, сказавшим когда-то на московском дворянском собрании нашумевшую речь вольного, хотя и чисто дворянского содержания, за что был по высочайшему повелению лишен предводительства и выслан в деревню. Об удивительном красноречии этого человека я потом слыхал от Льва Николаевича Толстого. В то время, которое я помню, Он был уже руиной, разбитым пролечом и совершенно глухим. Его возили на коляске и с ним разговаривали лишь по запискам. Он прошел мимо моего наблюдения. Зато его брата, я помню отлично, и он был сам интересной фигурой. Широко образованный по понятиям того времени, говоривший свободно на четырех языках, исколесивший все европейские страны по внешности и манерам, он представлял истинный тип европейца. Он и в деревне ходил не иначе как в европейском костюме с крахмальным воротничком, охотно разговаривал на иностранных наречиях, был знатоком французских вин и курил только дорогие сигары. Совсем тем он был одним из магикан славянофильства. Он изъездил Европу только за тем, чтобы прийти к заключению, что Россия, выше всего это предпочтение, сказывалось во всех мелочах. У него была удивительная память на тексты и на стихи, и на прозу. Он любил говорить о превосходстве русской литературы, цитировать на память баллады Шиллера и потом их же в переводе Жуковского и тонко доказывал, насколько перевод выше подлинника. Он всегда с радостью отмечал всякое русское преимущество. Он рассказывал, как ездил к Герцену объясняться за несправедливость, которую тот допустил в оценке его отца. Он уверял, будто Герцен это признал, и перед ним извинился. Но, рассказывая об их разговоре, он с особенным удовольствием передавал, как увлеченный воспоминаниями о России, Герцен сказал «Вот вам крест». И уж начал крестное знамение, но, поймав себя на таком несовременном жесте и выражении, улыбнулся и, протянув ему руку, окончил «Вот вам моя рука». Если б я мог знать, наверное, что, вернувшись в Россию, буду сослан в Сибирь, но смогу пережить время ссылки и вернуться в Россию живым. Даю вам слово, что тотчас бы вернулся. Голохвастов много занимался русской историей, писал ряд монографий. У него была полемика с Ключевским о древнерусском кормлении. Голохвастов доказывал, что термин кормление происходит не от слова кормиться. Мысль, будто верховная власть посылала чиновников кормиться от населения, ему казалось кощунством над русской истриной. Термин кормление Он выводил от корня корма, кормчий, это значило управление. Власть посылала не кормиться, а управлять. В полемике с Глахвостовым Ключевский был очень резок по его адресу. Судьба их свела потом в нашем доме. Не знаю, была ли встреча приятна обоим, но они скоро разговорились, увлеклись и заспорили. Целый вечер припирались о значении слова «бобыль». Но Голохвастов не только занимался историей, однажды он чуть не сделал большого политического дела в России. Я мальчиком присутствовал при его рассказе о несостоявшемся Земском соборе 1982 года, который был затеян министром внутренних дел графом Игнатьевым, за что он и должен был выйти в отставку. По словам Голохвастова, идея Земского собора принадлежала ему. Я был тогда слишком мал, чтобы понять интересы этого рассказа, но не раз его вспоминал когда в в последнее время документах стал встречать упоминания о роли Голохвастова в этой попытке. Восстанавливая в памяти фигуру этого Голохвастова, я не могу его зачислить в разряды ретроградов. Этот взгляд был бы слишком упрощен. В 1982 году Голохвастов чуть не устроил Земского собора в России. Он постоянно негодовал на стеснение совести, слова и печати, был по религиозным мотивам непримиримым противником смертной казни. При добрых личных отношениях с правящими сферами, в частности, с Победоносцевым, он возмущался их политической линией, считая, что она губит монархию. Он вообще стоял за личности, за свободу. Как славянофил, он не был противником общины, Но возмущался той властью, которую государство в своих интересах дало сельскому обществу над отдельными членами, негодовал на проклятую круговую поруку. Он беспощадно клеймил крестьянских ростовщиков и кабачиков, настаивал на лишении их всяких избирательных прав, как представителей, может быть, необходимого, но нечестного занятия, которое можно терпеть, но не оправдывать. Но горячо защищал зажиточных крестьян по большевистской терминологии кулаков, достигших достатка честным трудом. Я помню, как он возмущался уничтожением мирового суда и как горько пенял на Александра III, которого считал не волевым, не сильным, а только упрямым. Припоминаю его отзыв о реформе 89 -го года, о земских начальниках. Его утешала только вера в благородство русской души, которую не надо смешивать с модной славянской душой. В Европе, — говорил он, — земские начальники просто восстановили бы крепостное право. У нас они будут стараться принести посильную пользу крестьянам, но принесут только вред. Многие взгляды Голохвастова сближали его с либерализмом. Но горячо порицая политику Александра III, Голохвастов оставался убежденным сторонником самодержавия. Он считал конституционный порядок гибелью для России и началом развращения общества. Он осуждал русских либералов, самых честных представителей, вроде Арсеньева, Стесюлевича. Вестник Европы с его европейскими взглядами был, по его выражению, только помоями, которые из корабля выливают в море. Это грязь, но грязь лишь наносная, под ней чистое народное море, которое этой грязью не замутить. Когда я был студентом, мне часто приходилось разговаривать с глохваством. И уж тогда я остановился в тупик перед вопросом, куда его отнести, к реакции или прогрессу. Правда, он был поклонником самодержавия, и это казалось большим недостатком. Но самодержавию он поклонялся лишь потому, что одно самодержавие, по его мнению, было способно служить народу действенно и бескорыстно. Такой мотив с Голохвастовым примерял. К тому же Голохвастов не принимал самодержавие без самоуправления. Он любил напоминать, что и местное самоуправление, и общий русский земский собор впервые расцвели именно при таком идеалисте самодержавия, каким был Иван Грозный. Голохвастов мистически верил, что глаз народа — глаз Божий, и потому верил в земский собор. Земский собор, по его мнению, ошибаться не мог. Он как-то прочел свое сочинение, не знаю, было ли оно напечатано, о соборе 1598 года, который избрал Годунова на царство. Голохвастов держался на Годунова отброшенных теперь наукой взглядов. Он считал избрание недостойного Годунова ошибкой, но не мог допустить, чтобы Земский собор смог ошибиться. И потому он пришел к парадоксальному выводу, будто Земский собор был подтасован, что его не было вовсе а что только потом, по позднейшим образцам, от имени собора написали подложную грамоту. Все это Голохвастов доказывал кропотливым изучением текста, грамоты и состава собора. Но, признавая, что глаз народа — глаз Божий, Голохвастов не считал гласом народа простое мнение его большинства. В этой замене одного понятия совершенно другим, в раболепном преклонении перед принципом большинства, то есть перед цифрой, Он видел всю зловредную ложь Конституции. «Из погони за числом голосов развивается политический разврат нашего времени, необходимость партий, партийной дисциплины, обязательной партийной лжи и тому подобного. Царь не может идти против народа», — думал Глохвастов. «Перед его единодушием он всегда преклонится». Отличием Земского собора от парламента должно было быть требование единогласия. Только оно для царя обязательно. Но если единогласия нет, нет и голоса народа. Есть только отдельные мнения. Из них, и это отличие от либерум вето, свободного вета, царь по разуму и совести свободен выбирать то, которое считает полезнее. В этом и состоит истинное дело царя — быть арбитром. Такой способ решения разномыслия разумнее, чем механический подсчет голосов. Вот чему верил Голохвастов. Пусть это идиллия, над которой умные люди позднее смеялись, это не мешает тому, что в критической части славянофильства были верные мысли. Их идеал был сам по себе беспощадным обличением нашего полицейского самодержавия, при котором в стране не могло образоваться ни общенародного голоса, ни даже отдельных мнений. Учение славянофилов в сравнении с тем, что было в России, вело Россию вперед, не назад. А что касается до их критики конституционного строя, то восстание против принципа большинства, как последний решающий довод для разрешения спора против замены разума голосующих партийной дисциплиной, указывало на действительно слабые стороны народоправства. Эти стороны, может быть, его неизбежное зло, но все-таки зло, которого нет смысла скрывать. Но с славянофильством можно было не церемониться. С момента своего возникновения оно встречало насмешки. Наконец оно не было народным движением, не выходило за пределы верхушки интеллигенции. Среди общественных настроений оно могло считаться незначительным количеством. Но возьмем другое течение, более популярное в толще демократической интеллигенции, вышучивать которое решился только агрессивный юный марксизм. Это народничество. А это течение, при всей ненависти к режиму, который установился в России, тоже не видело единственного спасения в Конституции. По этому поводу я хочу вспомнить об одном москвиче Любенкове, о котором молодое поколение не знает и никогда не узнает. Любенков в историю не перешел. Он болезненно боялся всякой рекламы. Нельзя было представить себе его сообщающим журналистам о том, как он живет и работает, он убежал бы от попытки устроить ему какое-либо публичное юбилейное чествование. Лишь когда он был разбит параличом, и в городской думе был поставлен вопрос о назначении ему пенсии, его имя и перечень его заслуг перед городом попали в печать. Можно было тогда увидеть и редкое зрелище, как на исключительном уважении к Любенкову сошлись все решительно гласные. Он скоро скончался, и никто пышных некрологов ему не посвятил. Но москвичи, особенно судьи, его не забудут. Если можно делить всех людей на чистолюбцев, спортсменов и праведников, Любенков был праведником общественной деятельности. Сам он оставался в тени, выдвигал вперед молодых, уклонялся от ответственных должностей, но по моральному авторитету был вождем и учителем. При нем становилось стыдно мелких помыслов и мелких страстей. Наблюдая его, я понимал влияние тех людей, кого народная память называла святыми. Любенков был состоятельным тульским помещиком Богородицкого уезда, гласным губернского земства и бессменным мировым судьей причистенского участка в Москве. На службе земству и мировому суду прошла вся его долгая жизнь. В гранатном переулке у него был маленький домик с большим садом, смежным с садом Савы Морозова по Спиридоновке. Сад давал ему иллюзию жизни в деревне. И это было только последовательно, так как в нем самом не было ничего городского. Когда часов в пять он пешком возвращался из камеры, он снимал европейский костюм, облекаясь в поддевку, из которой уже не вылезал. Он никогда не выезжал, но его дом был всегда полон народу. К обеду приходили незваные. Все проходили через кухню с черного хода. Если раздавался звонок с парадного подъезда, в доме поднимался переполох. Это значило чужие, непривычные гости. Тогда бежали зажигать лампы в передней. Старики уходили встречать гостей, наглухо запирали двери туда, где оставалась одна молодежь, и возвращались потом с облегченным вздохом. Беда миновала. Этот непритязательный, скромный старик был иллюстрацией поговорки, что человек красит место. Там, где он был и работал, он становился немедленно авторитетом и центром. В земстве он был председателем редакционной комиссии, и эта комиссия стала инстанцией, которая направляла всю земскую жизнь. В Москве он по средам сидел в составе мирового судейского съезда. И в этот состав съезда тотчас ради него стали направляться все сложнейшие съездовские дела. В Любенкове ценили не только тонкий юридический ум, но и исключительную независимость совести. Его нельзя было бы поймать ни на какую уловку. Он стал идеалом мирового судьи, своим обаянием создал школу и был непререкаемым авторитетом в спорных вопросах. Отношение Любенкова к людям было интересно сравнить с Голохвастовским. Тот, образованный европеец, тоже предпочитал всему русского человека, но даже мне, мальчику, было понятно, что это потому, что в русском человеке он видит свой идеал, свое сочинение. Любенков же любил свой народ, каким он действительно был, он его не идеализировал, но зато и не способен был бы его разлюбить за недостатки. У него, как у мирового судьи, было обширное поле для наблюдения, и он был мастером наблюдать и рассказывать. Эти рассказы всегда дышали непоколебимым доброжелательством к русскому человеку во всех его проявлениях. Он умел отыскивать залог хорошего в самом дурном, а законную досаду смягчать добродушной усмешкой. Он одинаково беззлобно подтрунивал и над бестолковостью некультурных людей, и над горделивой претензией самодовольного барина. Он понимал, что нравы сильнее законов, что надо себя долго воспитывать, чтобы отделаться от старых привычек. Несмотря на встряску шестидесятых годов, в людях еще сохранялись прежние следы и рабства, и барства, они то и дело вылезали наружу в причудливых формах. К этим чертам Любенков относился без озлобления, так как они были естественны, но и без снисхождения они мешали России двигаться дальше. Постепенно победить эти пережитки в себе и других казалось ему главной задачей, и этого он достиг в своем доме. В нем установилась особая атмосфера, которую редко где можно было встретить. Любенкова коробило все показное. Коробил и показной демократизм. Он счел бы проявлением барства демонстративную подачу министрам руки Швейцару, в чем в первые дни революции видели символ прогресса. Но Любенков был тем естественным демократом, который не мог ни в чем проявить сословного предрассудка, ни задеть чужого достоинства. В его доме были все равны. Прислуга чувствовала себя домочадцами, по привычке говорила «ты молодым господам», а подруг дочери безразлично величала красавицами. Никого в доме не шокировало и не удивляло, когда прислуга принимала участие в разговоре господ. Любопытно было отношение Любенкова к молодому поколению. У него было два сына и дочь, и дом был всегда полон их друзьями и гостями. У стариков был культ молодежи. Не тот лицемерный и льстивый культ, который можно было наблюдать в советской России, где молодежь сознательно развращают, чтобы иметь ее на своей стороне. Любенков был убежден, что молодое поколение и лучше, и умнее, чем он, что надо только ему не мешать, не стараться переделывать его на свой образец. Он по-стариковски сразу начинал говорить всем нам «ты», но никогда ничем не старался нам импонировать. Когда между нами происходили споры, он выходил незаметно из-за двери послушать, но в спор не вступал. И Изредка с извинениями, что он, старик, себе позволил вмешаться, говорил свое мнение и поскорее уходил, повторяя, где мне с вами спорить. Сверстники Любенкова говорили, что он был превосходным оратором. Нам этого таланта видеть не приходилось, с нами он только разговаривал, при этом как бы всегда извиняясь перед нами своей добродушной улыбкой. Только случайно он как будто забудется, голос его станет строгим, отрывистым, даже властным, и мы видели, как он мог и спорить, и бороться, когда хотел спорить. Старик Любенков, его дети, их близкие друзья и товарищи были по направлению тем, что в широком смысле называлось народничеством, целью их жизни было служить народу. Один его сын был, как и отец, мировым судьей, другой — земским врачом, дочь была фельдшерицей и вышла замуж за земского доктора. Раньше у них был большой кружок сверстников, который поставил задачей всем идти на земскую службу, заполонить целый уезд на разных постах — медиками, учителями, агрономами и так далее. Они так и сделали. Захватили почти целиком в свои руки Богородицкий уезд Тульской губернии. Другие в другие губерниях и уездах, но делали одно и то же дело, служили народу по земству. Эта служба казалась им самой полезной, и самой главной. все остальное в свое время придет. Любенковы сошли со сцены, и кружок их распался еще до освободительного движения. Трудно предвидеть, как бы этот кружок отнесся к увлечениям того времени, но в то время, когда я его помню, Лозунг «Долой самодержавие» его не захватил бы. Он нашел бы этот лозунг слишком упрощенным, книжным, ненародным словом, барским и интеллигентским. В этом отношении кружок Любенковых был не моего поколения. Сам старик помнил шестидесятые годы и схранил культ к Александру II. В Туле ставили памятник этому государю. И Любенков был приглашен на торжество. Уклониться он не хотел, но рассчитывал остаться в тени. Этого ему не удалось. Губернатор Зиновьев его спровоцировал. Официальную речь свою он неожиданно кончил словами. — А о том, что сделал Александр Второй, пусть вам расскажет тот, кто лучше всех это сможет, Лев Владимирович Любенков. Отказаться было нельзя, и Любенков заговорил. Эту речь он нам передавал, другие рассказали о произведенном ею впечатлении. Выходя на трибуну, Любенков не знал, что он скажет. Но памятник Александру II, воздвигнутый в эпоху реакции, его воодушевил. Как он говорил, что это сдавило ему горло, и он начал сразу повышенным тоном, указывая на бюст Александра II: «Великая тень великого прошлого встала перед нами, смотрите». Последовала вдохновенная импровизация, которая вышла цельной, потому что все ее мысли были давно глубоко продуманы. Этому прошло столько времени, что в памяти моей сохранился только общий план речи и отдельные фразы. Любенков превозносил Александра II за то, что он обновил русскую жизнь идеями свободы и самоуправления. Он противопоставлял идеям то, что из них на практике получалось. Александр II был изображен как настоящий идеалист, ученик идеалиста Жуковского. Любенков картинно изображал его реформаторскую деятельность. «Он дал народу свободу», — говорил Любенков. «Но как управлять им, Ваше Величество?» — с удивлением спрашивали его приближенные. И Александр отвечал, «Пусть управляется сам» и создал сельское и волостное самоуправление, волостные суды». Потом, по тому же образцу, уже для всех создал бессословное земство, университетскую автономию, судебную независимость. Наконец он понес свободу и за границу освободил славян на Балканах. И на прежний вопрос, как ими управлять, сказал те же слова, пусть управляются сами, и дал им Конституцию. Любенков кончал выводом, все, что было великого в шестидесятых годах, все великие идеи были провозглашены, Им, Александром II, а в том, что из этого вышло, виноваты только мы сами. Пусть этой юбилейной речью Александр II поставлен на высоту им заслуженную, но величие идей шестидесятых годов и идейный упадок позднейшей политики были им изображены так убедительно, что сам губернатор со слезами в голосе повторял заключительные слова Да, мы, мы, виноваты. Такого культа Александра II молодое поколение, собиравшееся у Любенковых, уже не знало. Но от мысли, что просвещенный абсолютизм не сказал своего последнего слова, оно не отказывалось. Конечно, самоуправление оставалось его главной верой. Сельский исход, крестьянская община, которая еще не потеряла своего обаяния, в представлении людей этого настроения были неприкосновенны. Следующим этапом, который народу надлежало пройти, было все сословное земство. Сфера местных непосредственных интересов была народу доступна, и в ней он мог быть хозяином. Но зато сразу сделать народ вершителем судеб своего государства значило оказать народу плохую услугу, отдать его в руки демагогии. Самодержавие еще должно было на общее благо сплачивать самоуправляющийся народный мир в государство не деля своей верховной власти с барским парламентом. Эти демократические настроения, которые не были враждебны самодержавию, в кружке Любенковых сохранялись долго. Помню споры после злополучной речи Николая II о бессмысленных мечтаниях. Ею все возмущались, возмущались и тем, что молодой император сказал это старым людям, которые приехали для поздравления. Но сын Любенкова, Убежденный народник, земский врач Владимир Львович выступил с другой точки зрения. Он прочел доклад, около которого и завязались страстные прения. «Если дело в невежливой фразе, — говорил Владимир Львович, — этой шаркунской оценки оспаривать я не буду. Я просто с ней не считаюсь. Когда речь идет о таком гигантском принципе, как самодержавие, рассматривать его с точки зрения светских манер смешно». Но спор по существу за самодержавие Любенков готов был принять. И такой спор мог происходить в девяносто году. И защиту самодержавия мог брать на себя человек такой исключительной искренности, каким был молодой Любенков. Еще удивительней, что в данном вопросе старик Любенков поддерживал позицию сына. Через сорок лет я не помню всех доводов этого мнения, но основной тенденции их не забыл. Тогдашнего полицейского самодержавия, конечно, никто не защищал. Но чтобы задачей было не исправление самодержавия, а введение Конституции, с этим Любенковы не соглашались. Конституционная практика Запада в восторг их не приводила. Они указывали в ней те же недостатки, что и славянофилы. В неподготовленной, некультурной России государственное самоуправление, по их мнению, было бы самообманом. Они предсказывали при конституции образование класса профессиональных политиков, у которого заботы о благе народа переродятся в тактику уловления голосов, всеобщее избирательное право превратится в подделку под народную волю, разум и совесть народных представителей сменится подчинением новым деспотам, партиям и их случайному большинству и безответственным руководителям и так далее. Вот какие мысли имели право гражданства в девяностых годах. Не говорю о тех течениях мысли, которые, предваряя современную моду, уж тогда смеялись над парламентским кретинизмом и либерализмом и предпочитали им якобинские диктатуры, что сближало их против воли и с фашизмом, и с самодержавием. Могу сделать один общий вывод. В девяностых годах Конституция панацеи еще не считалась. Самодержавие не было для всех общим и главным врагом, как это сделалось позже. Если позже оставались еще сторонники самодержавия, то его идеалисты уже исчезали. За самодержавие стояли тогда или пассивные поклонники всякого факта, или представители привилегированных классов, которые понимали, что самодержавие их охраняет. Это перемена настроения произошла на нашей памяти и на наших глазах.